Жилец и в самом деле объявился очень быстро, как и обещала добрая Лерочка Сергеевна. Странно, но им оказался приличный молодой еще мужчина довольно высокого роста, с очень симпатичным лицом и добрыми веселыми глазами. Он осмотрел быстро комнату, улыбнулся коротко, кивнул. Подходит, мол, согласен. Василиса, неловко улыбаясь, с осторожностью приняла из его рук 300-долларовые бумажки. Взглянула еще раз вопросительно. Все ли так на самом деле? Не ошиблась ли? Для жильца она решила освободить свою комнату. Петьку жалко стало. Передвинула в бабушкиной комнате шкаф, расчистила небольшое пространство для раскладушки. В тесноте, да не в обиде, как говорится. Ольга Андреевна молча наблюдала за ее суетой, улыбалась грустно из своего кресла. Не нравилась ей вся эта затея с квартирантом, конечно. Но что делать? Лучше уж помалкивать, раз Васенька другого выхода не видит. Так говоришь, приличный жилец, да? Только и спросила она полушепотом, виновато подняв на внучку глаза. А вещей-то много с собой принес. Нет, бабушка. «Совсем немного. Чемоданчик только до да ноутбук». «Странно». «Ну Но почему странно?» «А зачем ему ноутбук? Кто он вообще по профессии? Ты спросила?» «Нет, бабушка, не спросила. Неудобно как-то». Все подробности о жильце неожиданно выяснил пришедший из школы Петька. Влетев по привычке в Василисину комнату, он остановился как вкопанный – Уставился удивленно на квартиранта. Потом со всего размаху хлопнул себя ладошкой по лбу и рассмеялся весело, заставив и его дружелюбно улыбнуться ему в ответ. «Здрасте! Вы же наш жилец, наверное! Мне же Василиса говорила, а я и забыл совсем! Меня Петром зовут, а вас как? А меня Сашей. Значит, будем знакомы, Пётр». «А ты всегда Пётр? Или иногда просто Петей бываешь?» «Да когда как, знаете ли!» Забавно развел руки в стороны мальчишка. «Бабушка вот, меня по-смешному Петрушей называет!» «Сестрица Петькой кличит, а в школе просто Питом зовут!» «Понятно!» «Значит, вы у нас теперь жить будете?» «Ну да, буду, если позволишь!» «Саша, а вы кто?» «В каком смысле кто?» Взглянул на Петьку из-под больших очков Саша. «Поставьте, пожалуйста, вопрос поконкретнее, Петр». «Ну, вы кем работаете? Какая у вас, к примеру, профессия?» «К примеру». Снова удивленно уставился на него из-под очков Саша, едва заметно улыбаясь. «К примеру, я телемастер». «Ух ты!» Восхищенно протянул Петька. «И что, любой телевизор можете починить?» «Любой могу. И не только телевизор, а еще и холодильник, и музыкальный центр, и компьютер. У тебя есть компьютер, Пётр?» «Нет, был когда-то, а теперь уже нет», — грустно вздохнул Петька. «А вы в какой-нибудь крутой фирме работаете, да?» «Нет, нигде не работаю». «Как это?» «А так». «Я сам по себе работаю. У кого телевизор сломается, к тому и иду». «Свободный художник, значит?» «Ага. Это ты, Пётр, правильно подметил. Свободный. Совершенно свободный». «Ну, ладно. Вы тут устраивайтесь пока. Пойду я. Больше залетать к вам не буду. Вы не бойтесь». «Ну что ты, Пётр, заходи ко мне в любое время, без церемоний. Я только рад буду». «Да?» Ну хорошо, я зайду, конечно! важно откланялся Петька, закрывая за собой дверь. Найдя сестру в бабушкиной комнате, он выложил им скороговоркой всю полную информацию о жильце и, без всякого перехода, на одном дыхании тоже потребовал у Василисы: Ты мне уже третий день обещаешь помочь со стихами Колокольчиковой. Прошу тебя, прошу, ну когда уже, Вась? Ой, Петьк, ну извини, видишь, со временем никак, надо же было комнату освобождать. Давай сегодня, ладно? Я сейчас вам с бабушкой на завтра еду буду готовить, а ты пока уроки свои сделаешь, идёт? И бабушку к этому делу подключим. Втроём-то такие стихи для твоей колокольчиковой соорудим, что она сразу в обморок упадет. Вот сразу после ужина и начнем. «А что у нас сегодня на ужин?» «Морковные котлеты». У -у -у -у -у -у -у -у Сложив брови страдальческим домиком, завыл, как голодный волчонок Петька. «Ну, Петь, ну ты что? Мы ж договаривались с тобой. Сам же понимать должен». «Ой, да ничего!» И сам уже испугался своих эмоций Петька. «Это я так! Вась, ну ладно! Ну, прости!» Я и забыл совсем, что я морковные котлеты страсть как люблю, вот обожаю просто. Петька вообще был понимающим ребенком, а еще он был любящим внуком и братом. Потому что это надо очень уж любить, попавших в сложную ситуацию сестру и бабушку, чтобы терпеливо изо дня в день есть на ужин морковные, капустные, да свекольные котлеты. И это, несмотря на свой совсем еще капризно-эгоистичный, требующий побольше вкусной еды для роста организма возраст, 12 лет отроду, Не могли они позволить себе никакой вкусной еды. Нельзя было им нарушить установленный сложившимися жизненными обстоятельствами хрупкий финансовый баланс под названием «массаж-деньги-массаж». Они его и не нарушали, и терпеливо проглатывали все это овощное безобразие изо дня в день. Правда, изо всех сил старались делать это красиво. То есть Василиса торжественно сервировала стол к обеду изящной посудой, оставшейся от прежней их благополучной жизни, и накрывала его крахмальной белой скатертью, и ставила тарелки на подтарельники. Все как полагается, все достойно, все как раньше. А на красивых тарелках, им казалось, и овощные котлеты очень даже приличной едой смотрятся. А может, они успокаивали себя так. Вечером, отужинав морковными котлетами, они дружненько собрались вокруг кухонного стола. И, наморщив от усердия лбы, принялись за стихоплетство для Лилии Колокольчиковой, Петькины одноклассницы, отличницы и, судя по его рассказам, самые распрекрасные девочки на всем белом свете. Будущие стихи, как предполагалось, должны были поразить Колокольчикову в самое ее девчачье сердце и заставить таки обратить внимание на скромного одноклассника Петю Борзинского, их обожаемого внука и брата. «Мне кажется, мы должны плясать все-таки от имени. Вы вслушайтесь, какое красивое у девочки имя! Лилия!» Мечтательно подняв к потолку глаза, предложила свою версию Ольга Андреевна. «Да ну! Это слишком просто, от имени. Лучше, я думаю, чего-нибудь подростково-стильное изобразить. В ритме рэпа, например». Не согласилась с ней Василиса. Уж поражать так поражать. Так ведь, Петька? Не. Она рэп не любит, наверное. Замотал головой Петька, почесав карандашом висок. Мне кажется, она такие стихи любит, знаешь, чисто женские. Это какие? Хором спросили Василиса с Ольгой Андреевной. Ну, чтобы там сравнения всякие красивые были. «Так я и говорю, надо от имени плясать!» Снова воодушевилась Ольга Андреевна. «Вот и давайте будем ее имя с чем-нибудь красивым сравнивать. Например, так». Закатив глаза к потолку и немного помолчав, она проговорила тихо и торжественно. «Твое имя...» как первый пушистый снежок. Василиса, подскочив от нетерпения на стуле, тут же подхватила. «Твое имя! Как ток! Электрический ток!» А дальше не пошло. Они сидели, уставившись друг на друга, молчали. В тишине, в этой творчески напряженной долгой паузе с наморщенными лбами, с крутящимися нервно в руках карандашами, Возник вдруг из дверного проема твердый и насмешливый мужской голос, заставивших их всех одновременно вздрогнуть и дружно повернуть к нему головы. «Твое имя, как прерий душистых цветок?» Жилец Саша стоял в дверях, улыбался им весело и скромно, словно извиняя за свое такое нахальное вторжение в начавшийся творческий процесс». Перед собой на весу он держал прозрачный пакет маечку с продуктами. Поужина человек решил, что тут такого. Как вы сказали? хлопнул растерянно ресницами Петька. Цветок прерий? Ну, да. Ой, не могу. Бабушка, ты слышала? Колокольчикова цветок прерий. Петька вдруг покатился со смеху потянул за собой и Василису с Ольгой Андреевной. А через минуту они смеялись уже всех четвером. Больше над Петькой, конечно, так забавно отреагировавшим на этот Сашин Перл. «Ой, не могу! Прерий душистых цветок! Лилька Колокольчикова цветок прерий!» «Так зато в рифму попал!» Попыталась неуверенно защитить Сашуную версию стихов для колокольчиковой Ольга Андреевна, тоже нахохотавшись до слез. «И очень даже хорошо звучит, и романтично даже как-то, будто из пятидесятых моих годов. Чего то ей-богу, Петенька!» Отсмеявшись, они все дружно уставились на Сашу, так и стоящего в дверях со своим пакетом маечкой «Мы вам не помешаем?» «Вам же поужинать надо! Может, нам в комнату уйти?» «Нет!» — выставил руку вперед, улыбаясь Саша. «Что вы! Ни в коем случае! Никогда себе не прощу, если прерву грубо такой чудесный творческий порыв!» Василиса и Ольга Андреевна переглянулись и снова рассмеялись дружно словно одобряя между собой то обстоятельство, что жилец им, слава богу, достался с нормальным и совершенно здоровым чувством юмора. А Петька больше не смеялся. Как завороженный, не мигая и открыв рот, он уставился на упаковку сарделек, выуженных Сашей из его мешка и небрежно брошенных на кухонную столешницу около плиты. Петьке было ужасно стыдно, но он никак, ну никак не мог оторвать от этих сарделек глаз. Они лежали в своем вакууме, так заманчиво притягивающие, слепившись толстомясыми розовыми боками, и так вдруг ему захотелось разорвать в секунду, обволакивающую их пленку, и вонзиться в них зубами. Он громко и судорожно сглотнул в миг накопившуюся во рту слюну и, встретившись с Сашей глазами, Быстренько и стыдливо отвел взгляд в сторону. Саша только моргнул растерянно, будто прошил его этот мальчишеский взгляд насквозь. «А вы знаете, уважаемые хозяева, я ведь жилец в некотором роде проблемный». Громко проговорил он, тут же придя в себя и обращаясь нарочито только к Василисе и Ольге Андреевне. «Мне знаете, в одном вопросе очень ваша помощь потребуется». Да? Тут же уставились они на него озадаченно. И какая? Вы говорите, не стесняйтесь. Да, понимаете, тут такая штука. Не умею, я есть один. Вот хоть режьте меня на куски, не могу проглотить и все, когда в одиночестве ужинаю. Может, составите компанию, а? Или ты, Пётр, меня выручишь. Да, да, конечно, я, конечно... Обрадованно и благодарна воскликнул Петька, снова в надежде подняв глаза на упаковку сарделек и даже руку вверх потянул, как за школьной партой сидя. «Петя!» Отчаянным хором воскликнули Василиса с Ольгой Андреевной, моментально прочувствовав всю эту грустную ситуацию и также грустно замолчали, боясь поднять на Сашу глаза. «Как тебе не стыдно!» «Петя!» – прошептала Ольга Андреевна и чуть не заплакала от жалости к внуку, и вовсе ей не хотелось его стыдить. «Да, гордость, говорят, штука чудесная, а когда она еще и умная, то чудесная вдвойне. Когда она знает, чувствует, что надо потихонечку отойти от ползти на второй план...» И уступить свое место ее величеству простоте, которая бывает в определенный момент не менее чудесна, чем эта самая гордость и есть. Бабушка, вот скажи: ну что нам за жилец такой попался, а? Вдруг звонко и весело произнесла Василиса, будто распоров с треском образовавшуюся тяжелую пленку паузу. Чего нам опять не повезло-то так? Проблемы у него всякие гастрономические, видишь ли. Психозы, комплексы. Не жилец, а наказание сплошное на нашу голову. Ну что делать? Давайте уже варите быстрее ваши сардельки бордельки Будем вас выручать. Один момент. Радостно и благодарно подхватил ее тональность Саша. И успел таки подмигнуть по-мужицки совсем уж убитому бабкиным грустным гневом Петьке. «Где у вас тут кастрюльки-мастрюльки? Петр, подсуетись, помоги мне на первых порах!» Ольга Андреевна улыбнулась расслабленно, откинула голову на спинку самодельного кресла-каталки, стала следить отрешенно за образовавшейся дружной кухонной суетой, пока ее глаза не затуманились слезами. Сотый раз, мысленно проклянув свой жестокий инсульт, она сотый же раз мысленно обратилась и к Богу, поблагодарив его и за умницу-внучку Василису, и за доброго и необыкновенно искреннего внука Петечку. «А вы правда телемастер или Петька не понял чего?» спросила Василиса, когда они усели за стол второй раз, получается, ужинать с Сашиными сардельками. «Правда? А что?» «Да, так. Не похоже просто». «Ну да, вы правы, Василиса. Я не совсем телемастер, если честно. Я этим себе на материальную жизнь зарабатываю. От неё, от материальной-то, никуда ведь не денешься». «Это уж точно», — вздохнула грустно Василиса. «Никуда не денешься. А живой я, получается... Другим делом. А каким, если не секрет? Вообще-то, секрет, конечно. Ой, да ладно! У вас, Саша, знаете ли, все секреты на лице написаны. Небось, романы тайком пишете. С чего вы взяли? Саша отложил вилку и, сцепив домиком свои крупные ладони и устроив на них подбородок, уставился на Василису удивленно и заинтересованно. Она улыбнулась ему дружелюбно и почти по-женски кокетливо, порядочно откусила от сардельки и зажмурилась от удовольствия. И непонятно было, что ей сложившейся ситуации нравится больше, такое его внезапное внутреннее смятение или забытый вкус хорошей дорогой еды. Ольга Андреевна взглянула на внучку с легким укором, легко дотронулась до Сашиной руки. «Вы не сердитесь на нее, Сашенька, пожалуйста. Она у нас такая вот девушка, прямая да своеобычная». «Да нет, я не сержусь. С чего вы взяли?» Широко улыбнулся Саша, продолжая разглядывать Василису. «Самое странное, знаете ли, права она. В точку попала. Я действительно романы пишу. И действительно тайком». «А почему?» Тихо спросила Василиса. «Что? Почему?» так же тихо переспросил ее Саша. «Почему тайком-то? Или вы о чем неприлично пишете, а?» «Да, наоборот, скорее». Саша замолчал и вмиг будто отодвинулся. Посерьёзнел лицом, погрустнел глазами. Исчезло, растворилось сразу и общее поле их дружного общения — Легкой, радостной простоты. Василиса, почувствовав эту быструю перемену, переполошилась вдруг. «Саша, я вас обидела, да? Правда, обидела?» «Да нет же, Васенька, что вы!» Грустно улыбнулся ей Саша. «Меня, вообще, знаете, очень трудно обидеть. Практически невозможно». «Но я же вижу!» Саша, ничего не ответив, Вдруг резко положил ладони на стол, произнес громко и торжественно. «Так, а на завтра у нас объявляется чаепитие с тортом. За вами чай, за мной торт. Пётр, ты какой любишь, чтобы шоколада больше было или росмимоз всяких?» «Ой!» Захлебнулся, засияв глазами, Петька и даже подпрыгнул слегка на стуле. «А я...» «Знаете, такой белый люблю, чтобы с фруктами сверху, и с марципанами, и с орехами, и чтобы большой-большой был и круглый... Петя!» Опять хором воскликнули Василиса и Ольга Андреевна, повернувшись к нему возмущенно. Потом переглянулись и расхохотались тут же весело, теперь уже и вместе с Сашей. «А стихи колокольчиковые опять не сочинили!» В ответ им укоризненно проговорил Петька, вставая из-за стола. «Тоже поэтесы нашлись! Ахматова с Цветаевой!» «Петь, вот давай послезавтра, а? Завтра я на работе, а послезавтра уже совершенно точно сочиним, и Саша нам поможет!» «Правда, Саша?» «А то!» – широко развел руками в стороны Саша. «Петр, мы же уже их практически начали сочинять-то!» «Стихи для Колокольчиковой твоей!» «Вот и продолжим!» «Про цветок прерий, да?» Язвительно сузив зеленые глаза, спросил Петька с сарказмом. «Каких только я забыл!» «Душистых, Петр!» «Прерии, они, знаешь, всегда душистые!» «Ага! Цветок душистых прерий, значит!» «Колокольчикова просто умрет от счастья, когда узнает, кто она есть такая!» Пробурчал себе под нос Петька, выходя из кухни. «А что? Я бы и умерла, например!» Вздохнув, тихо, совсем тихо произнесла Василиса, собирая посуду со стола и поворачиваясь к мойке. Этой ненавистной посудной мойке, за которой ей завтра придется стоять в кафе у Сергунчика с самого утра и до самой поздней ночи. «Васенька, ты не забыла?» «Что отца вашего послезавтра помянуть нужно?» «Господи, неужели два года уже прошло?» Грустно вздохнула Ольга Андреевна, глядя ей в спину. «Надо бы вам с Петечкой на кладбище съездить». «Нет, бабушка, конечно же, не забыла. Обязательно съездим».